Эпилог бонус. В это же время возле храма богини Нирты в Алькане. Сегодня погода была солнечной и теплой. Ветра почти не было. Все вокруг радовалось летнему деньку. Вокруг храма Нирты собралось немало семей, которые привели своих детей на первую инициацию. На лицах людей были улыбки, я же стояла чуть дыша. Моя дочь уже зашла в храм. Беззаботное время закончилось. Все эти восемь лет мы с Йеном удачно скрывались сами и прятали Милли. Вернее, теперь Лили. Будет ли удача сопутствовать нам и дальше? Магов молнии в Элькане очень мало, и все они на виду таких, как мой отец, особенно когда поступят в академию. Ен, может, уедем из Элькана?» Я сжала руку мужа. Сейчас никто не мог признать в этом мужчине младшего принца королевства. Я сама с трудом привыкла к новой внешности. Только глаза и родимое пятно на руке напоминали мне моего любимого. «Кэти, прошу тебя, не волнуйся. Мы справимся, мы все преодолеем. Я же поклялся тебе. Я скорее умру, чем позволю кому-либо забрать у нас малышку». Горячо заверил меня он. В его глазах было осуждение. Мое недоверие обидело мужчину. «Прости, я просто волнуюсь». Йен никогда не давал повода усомниться в себе. Как ловко он убедил всех в своей смерти. А целитель жарде Именно Йен нашел гениального мастера. Он творил чудеса без магии. Своим новым обликом Йен обязан именно ему. Да и без его помощи мы не смогли бы поменять девочек местами. Та сиротка лишь немного походила на мою дочь, но после работы мистера жарде они были похожи, как две капли воды. «О боги, а если Нейтон что-то заподозрит? Девочка же не может быть магом молнии. Ее родители маги земли, если нас не обманули в приюте». «Лиззи, он скорее всего обрадуется, что пророчество обошло их стороной, чем станет сомневаться в собственном ребенке». Когда муж нервничал, он всегда оговаривался, называя меня настоящим именем. «Ты прав. Мои пальцы были ледяными, а Йен взял мои руки в свои ладони». Эта забота была приятна, и тревога отступила. «Все будет хорошо, любимая!» Муж усмехнулся и кивнул за мою спину. «А вот и наша девочка». Обернувшись, я увидела Милли. Она шла к нам, но смотрела в небо, разглядывая облака. Вдруг над нами сверкнула молния, и многие присутствующие начали оглядываться в поисках мага-молнии. «А что насчет яблочного пирога и кружки какао?» Обняв дочь, я спешила скорее увести ее подальше в дом. Как долго я смогу скрывать ее стихию? Нет ничего вкуснее на свете, чем твой пирог и какао. Дочка беззаботно засмеялась. Она и не ведала, какая опасность ей грозит. Мы шагали бодро и весело, Ен рассказывал смешные истории, а Лили смеялась, хотя и не верила ни в одну из них». Лишь я одна хранила молчание и выдавливала из себя улыбку, когда дочь смотрела в мою сторону. Сердце было не на месте, ощущение неминуемой беды преследовало меня. Я то и дело оглядывалась по сторонам, ища шпионов короля и следователей Нейтона. Даже подходя к нашему уютному дому, утопавшему в цветах, я не чувствовала покоя. — Мам, я схожу за мисс Вайлетт! — крикнула дочка, взбегая по ступенькам. Ее фамильяр должен был ожить сегодня, едва она пройдет инициацию. Лили знала об этом давно и с нетерпением ждала этого момента. Интересно, как отреагирует лже Милли, когда ее игрушка оживет. Надеюсь, менталист выполнил свою работу на совесть, и все пройдет как запланировано. Я немного поработаю в кабинете, пока ты приготовишь чай. Поцеловав меня в щеку, муж поспешил закончить дела, я же направилась в кухню. Поставив чайник кипятиться, нарезала пирог красивыми треугольниками. Достав заварник, я вспомнила, что любимый чай Йена закончился. Какая досада! Заварить фруктовый чай или тот с луговыми травами? Зачем гадать, когда спросить совсем не в тягость? Взяв поднос с пирогом и тарелками, я поднялась в гостиную и оставила его там. Ступая по мягкому ковру, я, не дойдя до кабинета несколько шагов, услышала обрывки фраз и замерла у дверей. «Элизабет боится, но я успокоил ее». Голос моего мужа был тверд и категоричен. «Нам надо совсем немного времени, чтобы подготовить забытый храм. Неделя, не больше, и мы приедем к вам, заберем девчонку». Другой голос оказался до боли знакомым. О ком шла речь в этом разговоре, догадаться было несложно. Мое сердце меня не подвело. Ирай, я не вернусь ко двору. Ну, конечно, Ирай, наследник трона, брат Йена. Как все просто. Что? Почему? Ты нужен мне, ты нужен нашему королевству. Ты не вправе требовать что-либо от меня. Я исполнил свой долг и перед тобой, и перед всем родом. Я люблю Лиззи и хочу быть с ней. Я вздрогнула всем телом. Разве это любовь? «Как так можно?» «Ты думаешь, она захочет быть с тобой после того, как ты отдашь ее дочь культу?» Я редко соглашалась с Ираем, но сейчас он озвучил мои мысли. «Она не узнает. Я буду отчаянно драться за Милли. Когда вы ее отнимете, лизи понадобится поддержка. Плечо». Йен так спокойно рассуждал о моих будущих страданиях. «К тому же она еще не прошла вторую инициацию, и у нас могут быть дети. Она забудет Милли» мы будем счастливы. Этот холодный расчет убивал. Когда же исчез мой заботливый добрый Йен с веселой улыбкой и нежным взглядом, и появилось это чудовище? Что ж, я вижу, ты все решил, брат. Желаю тебе счастья. Я на ватных ногах возвращалась в гостиную. Что же мне делать? Сбежать от Йена? В первый же час об этом будут знать все в королевстве. Связать его перед побегом? Он сильный маг, я могу не справиться с ним, и тогда сама подпишу приговор дочери. Нельзя рисковать. Трясущимися руками я налила сонное зелье в его чашку. Насколько его хватит? Удастся ли мне сбежать? За эти годы я многому научилась у мужа. Теперь я знаю, как путать следы и как спасаться от погони, а главное, как затеряться в толпе. Поднявшись к дочери, я присела на кровать. «Милли». «Мне нужна твоя помощь. Послушай меня внимательно». Дочка приосанилась и нахмурила брови, показывая свою готовность к серьезному разговору. «Сейчас ты должна собрать в малый саквояж несколько платьев. Украшения не бери». Лили нахмурилась сильнее и прижала к груди фамильяра. Тот внимательно смотрел на меня, и я, протянув ему руку, позволила заглянуть в мои мысли. «Мне нужен помощник». Не выходи из комнаты, пока я не скажу». Лили кивнула. Я поднялась с ее кровати и погладила щеку дочери. «О, боги, даруйте мне силы. Если зайдет отец, ничего ему не говори об отъезде, ясно?» «Ни одного вопроса», — казалось, дочь и не удивлена моим словам. «Да, мама», — кивнула она и, улыбнувшись, добавила. «Все будет хорошо. Нирта сказала, что ждет нас в Аркании». «Аркания?» «А ведь, пожалуй, это королевство действительно лучший вариант для нас сейчас». Лили крепко обняла меня и направилась в гардеробную. Я же поспешила к мужу. Встретились мы у лестницы. Я как раз спустилась с последней ступеньки. «Как там чай? Готов?» Муж притянул меня к себе и поцеловал за ушком. По телу пробежала дрожь, но нежелание, как прежде, обрезгливости. «Да, любимый, пошли в столовую». Я еле заставила себя быть милой с мужчиной. Внутри все клокотало от гнева и ярости. Лили уже спускается. Йен присел за стол, и я поставила ему чашку ароматного чая и тарелку с кусочком пирога. Она устала, хочет почитать в тишине. Я мягко улыбнулась и спрятала руки на коленях. Они сильно тряслись. Йен сделал глоток чая и нахмурился. «Ты все переживаешь из-за инициации?» Я кивнула. Пусть лучше думает, что это причина моего состояния. «Элизабет, ты должна мне верить, любимая». Его рука коснулась моей. «Ты так замерзла, попей чаю». Иен пододвинул ко мне блюдце с чашкой. Поднеся чай к лицу, я ощутила аромат снотворного. Неужели я перепутала чашки? Я бросила взгляд на кружку мужа, не зная, как мне теперь поступить. «Ты слышала мой разговор». Его голос дрожал от злости. Таким я Йена никогда не видела прежде. Чашка выпала из ослабевших рук. Кипяток попал на руки Йена, и он вскочил. «Что, усыпить не смогла, решила обжечь? Это не остановит ни меня, ни пророчество!» Он кричал мне прямо в лицо. Его взгляд был полон гнева. Я невольно сжалась на стуле, а муж схватил меня за плечи. «Милли, не избежать предначертанного! Тебе не защитить, дочь!» ен был так близко. «Смирись с этим, позволь нам быть счастливыми». Взгляд полный мольбы. «Неужели он думает, что я смогу убить собственное дитя? Он бредит. Мы можем вернуться ко двору, тебе не надо будет готовить, а мне работать. У тебя будут лучшие платья, драгоценности, все, что ты пожелаешь. Почему ты молчишь?» Его уговоры ввели меня в ступор. Я не могла вымолвить ни слова лишь смотрела в некогда любимые глаза и не верила что все это происходит на его Элизабет очнись я очнулась призвала всю силу своей магии и ударила ей в иеена молния пробежала по всему его телу и он упал замертво на пол несколько минут я пыталась осознать случившееся в паре шагах лежал единственный мужчина которого я когда-либо любила тот кто сорвал мой первый поцелуй Тот, кто стал моим первым мужчиной, тот, кому принадлежало мое сердце. Упав на колени, я приподняла его голову. Его глаза были безжизненны и смотрели в вечность. Я услышала чей-то вой и лишь через минуту поняла, что это был мой собственный крик. Опомнившись, я прикрыла рот ладонью, чтобы не испугать дочь. Необходимо что-то придумать. Накрыв одеялом тело любимого, я поспешила в кабинет. Деньги Йен хранил в потайном ящике стола. Три мешочка золотых монет, бархатный мешочек с украшением и несколько артефактов. Я взяла лишь деньги. Все украшения, что дарил нам Йен, я оставила на месте. Перед тем, как покинуть дом, который успела полюбить всем сердцем, я тщательно осмотрела вещи, что взяла Лили. Дочь не видела тела отца, но, наверное, обо всем догадалась». Мои руки все еще тряслись время от времени, и то и дело из глаз бежали беззвучные слезы. Тело машинально выполняло нужное движение. Я разливала масло по всем комнатам, потом расставила везде огарки свечей и подожгла их, когда ночь опустилась на город, и мы с дочерью покинули дом. Лили была тихой и молчаливой. Я же сжимала ее ладонь и вела в сторону леса. Этой тропой ходили редко и знали ее далеко не все. Перед тем, как зайти в лес, я обернулась и глянула в сторону дома. Огонь уже пылал. Он должен уничтожить все наши следы и запутать преследователей. Возможно, нам даже повезет, и нас признают умершими. В любом случае, я сделаю все, что только в моей власти, чтобы защитить дочь. Клянусь, да помогут мне боги.